Может, речь о Мрейзе? Она не сказала, сумеет ли открыть тропу, уточнил Далинор, шагая по командному шатру. Дождь колотил по земле вокруг него и был таким плотным, что отдельные, несомые ветром струи уже стали неразличимы в ярком сиянии фабриалевых светильников Навани. Ему давным-давно следовало отыскать убежище. — Нет, Светлорд, — ответил мостовик Пит, но светлость настаивает. Нам не выдержать того, что приближается двух великих бурь. — Как может их быть две? — спросила Навани. Она была в плотном плаще, но все равно промокла до нитки, и ее зонт давно унесло ветром. По другую сторону от Далина распишил Ройен. Его борода и усы обвисли от дождя. — Не знаю светлость, — сказал Пит, — но это ее слова. Великая буря — что-то еще. Она назвала это «Бурей бурь». Она ожидает, что они столкнутся точнехонько здесь. Далинар нахмурился. Командный шатер был прямо перед ним. Внутри он сможет поговорить со своими полевыми командирами и...» Палатка содрогнулась, и порывом ветра ее сорвало с земли. Волоча за собой веревки и колышки, она пролетела рядом с далинором едва не зацепив его. Великий князь выругался, когда свет десятка фонарей, раньше освещавших внутренность шатра, озарил плато. Письмоводительницы и солдаты поспешно бросились спасать карты и бумаги, на которые набросился дождь. «Вот буря!» — воскликнул Далинар и повернулся спиной к сильному ветру. «Доложите обстановку, сэр!» Командующий Кайл, глава полевого штаба, приблизился к великому князю в сопровождении жены Апоры. Одежда Кайла была большей частью сухой, но ненадолго. «Аладар одержал победу на своем плато! Мы как раз писали вам сообщение!» «В самом деле, благослови всемогущий этого человека, он смог!» «Да, сэр!» — подтвердил Кайл. Ему приходилось перекрикивать ветер и дождь. «Великий князь Алладор сказал, что поющие паршенди не сопротивлялись и позволили себя перебить. Оставшиеся сбежали, даже с учетом поражения Ройна. Мы сегодня победили!» «Что-то не похоже!» — прокричал Далинор в ответ. Всего несколько минут назад дождь был легким. Ситуация ухудшалась на глазах. «Немедленно передайте приказ Алладору, моему сыну и генералу Халу.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 Молнии низвергались одна за другой, сами небеса конвульсивно содрогались, порождая нечто — огромную клубящуюся грозовую воронку, которая быстро разрасталась вширь. «Всемогущий Всевышний!» — прошептала Навани. По близости еще один шатер начал отрываться от земли, колышек за колышком. «Кайл, бросайте палатки!» — велел Далинар, «Поднять всех по тревоге немедленно!» «Навани, отправляйся к светлости, Шалан! Помоги ей, если сможешь!» Офицер кинулся прочь и начал выкрикивать указания. Вдовствующая королева последовала за ним и исчезла в ночи вместе с отрядом солдат. «А я, Далинар, спросил Роен, «Ты должен возглавить своих людей и отвезти их в безопасное место!» — бросил черный шип. «Если таковой существует!» Ближайший шатер опять затрясся, великий князь Халин нахмурился. Ткань двигалась, не соответствуя порывам ветра, и он слышал крики. Полотно шатра треснуло, наружу вывалился Адалин и проехался по камням на спине. Его доспех истекал светом. «Адалин!» — закричал Далинор и бросился к сыну. В броне юноши не хватало нескольких частей. Он посмотрел на отца, стиснув зубы. Из носа у него текла кровь. Он что-то сказал, но ветер унес слова. «Ни шлема, ни левого наруча». Нагрудник Керасы треснул и едва держится, правая нога вся открыта. Кто мог сотворить такое с осколочником? И вскоре Далинор узнает кто. Великий князь Халин прижал к себе сына, устремив взгляд на разгромленный шатер. Тот колыхался на ветру и рвался, пока мимо шел человек, за которым оставался клубящийся след из бури света. Эти чуждые черты, белые одежды, прилившие к телу из-за дождя. Опущенная безволосая голова, тени, спрятавшие глаза, что лучились светом. Тот, кто лишил жизни Гавилера. Зет. Убийца в белом. Шалан разбирала надписи на стене круглой комнаты в отчаянных поисках какого-то способа запустить клятвенные врата. «У нее получится». «Обязательно получится». «Это все написано на напеве пробормотала Иннадора. «Я ничего не могу понять». Сияющие рыцари. Ключ. Разве не должно было хватить меча Реннерина?» "Каков узор?" прошептала она. "Мм", ответил Спрен. "Возможно, ты его не видишь, потому что находишься слишком близко, как с расколотыми равнинами". Шалан, поколебавшись, встала и прошла в центр комнаты, где изображения сияющих рыцарей и их королевств встречались в одной точке.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 и чем-то с треском ударил по стене. Камень? Откуда он его взял? Схватив булыжник рукой в латные перчатки, Реннерин начал писать. Потрясенная Шалон шагнула к нему. Последовательность цифр — все нули. «Она пришла!» — прошептала Реннерин. «Она пришла! Она пришла! Она пришла! Мы покойники! Мы покойники! Мы покойники!» Далинор стоял на коленях под небом, развалившимся на части, прижимая к себе сына. Дождь смыл кровь с лица Адалина, и парень моргнул все еще в шоке от полученной трепки. «Отец — Отец! — проговорил юноша. Убийца спокойно шагнул вперед. Он явно не торопился. Казалось, человек в белом скользит сквозь дождь. — Сын, когда княжество станет твоим, — сказал Далинар, не позволяй никому испортить себя. Не играй в их игры. Веди, не будь ведомым. «Отец!» — крикнул Адалин, и в глазах у него прояснилось. Даллинар поднялся. Его старший сын рывком перевалился на четвереньки и попытался встать, но убийца сломал один из поножей, и двигаться оказалось почти невозможно. Юноша шлепнулся обратно в лужу. «Адалин, тебя хорошо обучили!» — продолжил Даллинар, не сводя глаз с убийцы. «Ты лучше меня!»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 Они последовали приказу Далинера о выводе войск, и большинство просто не заметило человека в белом. Шинец замер в десяти шагах от Далинера. Роян с бледным лицом и дрожащими губами попятился от них и закричал: Убийца, убийца! Ливин чуть ослабел. Это не очень-то обнадежило Далинера. Красные молнии на горизонте никуда не делись. Неужели это буревая стена росла на пути новой бури? Его потуги заткнуть Паршенди по оказались безуспешными. Шинец не спешил атаковать. Он стоял напротив черного шипа, недвижный с каменным лицом, по которому текла вода. Его спокойствие было неестественным. Великий князь Халин был намного выше и шире в плечах. Невысокий мужчина в белом, с бледной кожей, по сравнению с ним, казался юношей, почти подростком. Позади них вопли рояна затерялись в общей суматохе. Однако мостовики все же услышали и окружили Далина раскопьями в руках. Парни, вы ничего не можете сделать, отмахнулся от них Далинар. Позвольте мне самому с ним сразиться. Десять ударов сердца. Почему?, спросил черный шипшинца, который по-прежнему стоял под дождем. Почему ты убил моего брата? Они объяснили смысл своего приказа.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 и превратился в полыхающий белый факел. А потом ринулся на Далинера с нечеловеческой быстротой. Адалин выругался, стряхивая в «Вот буря!» «Да чего же болит голова!» Принц здорово ударился о камни, когда убийца швырнул его на землю. Отец сражался с Зэтом. Слава всемогущему, он прислушался к голосу разума и сковал себя узами с клинком несчастного безумца.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 Адалин зашатался и чуть не упал, но чьи-то руки поймали, он сохранил равновесие. Принц огляделся и увидел, что все те же два мостовика, Скар и Дрехи, поддерживают его на ногах. — Вы двое, — завопил Адалин. — получаете повышение, клянусь бурей. Помогите мне снять латы. Он неистово принялся сдирать части брони. Доспех получил такой урон, что стал почти бесполезен. Вблизи звенел металл. Там сражался его отец. Если он продержится еще немного, Адалин сумеет помочь. Он не позволит этой твари снова себя обставить. Только не в этот раз. Принц бросил взгляд на Далинора и застыл, схватившись за ремни, что удерживали нагрудник расы. Его отец. Его отец двигался красиво. Далинор сражался не за свою жизнь. Он уже давно жил чужой жизнью. Он бился за Гавелора, атаковал, как должен был делать много лет назад, когда упустил свой шанс. В момент между двумя бурями, пока дождь утих, а ветра делали вдох, чтобы потом задуть с новой силой, он танцевал вместе с убийцей королей и каким-то образом держался. Шинец двигался точно тень. Его шаги казались слишком быстрыми для человека. Прыгнув, он взмыл в воздух. Взмахи его меча походили на вспышки молний, и время от времени он протягивал другую руку, словно желая схватить Далинора. Вспомнив их предыдущую встречу, черный шип узнал в этом движении самое опасное из орудий зета. Каждый раз великому князю удавалось взмахом меча вынудить противника отпрянуть. Шинец атаковал с разных сторон, но Далинор Халин не тратил времени на размышления. Мысли могли путаться, разум мог затуманиться. Чутье знала, что следует предпринять. Пригнуться, когда Зед прыгнул над его головой. Шагнуть назад, избегая удара, который должен был рассечь его хребет. Сделать выпад, вынудив убийцу отскочить. Три быстрых шага назад. Грозно вскинуть меч и ткнуть, целясь в руку врага, когда тот пытается его коснуться. Получилось. Какое-то время он смог противостоять этой твари. Мостовики держались позади, как он и велел, лишь бы не помешали. Он пока не умер. Но и не победил. Вот черный шип увернулся от удара, но сделал это недостаточно быстро. Убийца оказался слишком близко и ткнул его кулаком в бок. Ребра Далинар треснули. Он охнул и пошатнулся, едва не упал. Взмахнул клинком, отгоняя убийцу. Но это не имело значения. Вред причинен. Он опустился на колени, больше не в силах оставаться на ногах из-за боли. В тот миг... Он осознал истину, которую должен был понять давным-давно. Если бы я оказался той ночью на своем месте, трезвый, а не забывшийся пьяным сном, Гавилар бы все равно умер. Я бы не одолел Шинца. Не могу сделать этого сейчас, не смог бы и тогда. Я не в силах был его спасти. Это принесло мир. И Далинор наконец-то сбросил с плеч камень, который нес больше шести лет. Убийца ринулся к князю Халину, излучая жуткое буресветное сияние. Но кто-то обрушился на него со спины. Далинор думал, это его старший сын или, возможно, кто-то из мостовиков. Но это был Роян. Адалин отбросил последнюю броневую пластину и бегом кинулся к отцу. Он не слишком опоздал. Даллинар стоял на коленях перед убийцей, побежденный, но еще живой. Адалин закричал, приближаясь. Но внезапно кто-то выскочил из покосившегося шатра. Великий князь Роен, вооруженный неуместным обычным мечом и в сопровождении небольшого отряда, атаковал убийцу». У крыс, напавших на ущельного демона, было больше шансов. Адалин даже вскрикнуть не успел, как шинец, двигаясь со слепительной скоростью, повернулся и срезал меч Роина у рукояти. Рука Зета вылетела вперед и ударила великого князя в грудь. Роин взмыл воздух, оставляя за собой слабый буресветный след. Он заорал, когда небо поглотило его. Он продержался дольше своих людей. Убийца заметался среди них, проворно избегая копий, двигаясь со сверхъестественным изяществом. Дюжина солдат погибла в один миг. И глаза их выгорели. Адален перепрыгнул через труп, что упал ему под ноги. «Вот буря!» Он все еще слышал, как где-то наверху кричит Роэн. Молодой человек атаковал Шинца, но тварь извернулась и отбила его осколочный клинок. Зет ухмылялся. Между зубами просачивался бури свет, хотя он молчал. Адалин попытался применить технику дыма, а атакуя быстрой последовательностью колющих ударов. Убийца парировал все, не выказывая беспокойства. Юноша сосредоточился и применил все свое дуэльное мастерство, но против этого существа. Он был ребенком. Роен все еще вопя рухнул с неба и ударился о землю с влажным хрустом. Быстрый взгляд в его сторону поведал, что великий князь уже не встанет. Адалин выругался и ринулся на шинца, но трепещущий тент, которого противник мимоходом коснулся, вдруг прыгнул на него. Чудовище могло повелевать неодушевленными предметами. Адалин рассек ткань и бросился вперед, замахиваясь. Убийцы не было. «Пригнись!» Он упал навзничь и почувствовал, как что-то прошелестело над головой. То пролетел враг. Осколочный клинок Зета с шипением пронесся в нескольких дюймах от волос Адалина. Принц перекатился и поднялся на колени пыхтя. «Как? Что же ему делать?» «Мне с ним не справиться», — осознал Адалин. «Никому такое не по силам». Убийца приземлился легко. Принц снова вскочил и обнаружил что не один. Вокруг него построилась дюжина мостовиков. Скар, возглавивший их, посмотрел на Адалина и кивнул. Славные ребята. Они видели, как погиб Роин, и все равно присоединились. Молодой человек взвесил осколочный клинок на ладони и заметил, что неподалеку отец сумел подняться на ноги. Его взяла в кольцо еще одна небольшая группа мостовиков, и он не стал возражать. Отец и сын сразились и проиграли. Осталось только надеяться на чудо. Рядом раздался крик. Генерал Халл и ударный отряд, судя по приближавшемуся знамени, время истекало. Убийца стоял на мокром плато, опустив голову между двумя группками мостовиков, окружавших далинора и Аделина. Упавшие синие фонари еще светились. Небо потемнело, как ночью, если не считать время от времени озарявших его красных молний. Напасть на осколочника всей толпой, надеяться на счастливый удар, другого пути нет. Адалин кивнул отцу. Далинар ответил таким же мрачным кивком. Он знал, знал, что эту тварь невозможно победить. Возглавь их, сын. Объедини их. Адален закричал и бросился в атаку, вскинув меч. Мостовики последовали за ним. Далинер тоже двинулся вперед, медленнее, прижимая одну руку к груди. Буря, свидетельница, он едва держался на ногах. Зет вскинул голову. Лицо его не выражало никаких чувств. Когда они приблизились, он прыгнул, взмыл в воздух. Адалин проследил за ним взглядом, не могли же они его спугнуть. Враг кувыркнулся в полете и рухнул обратно на землю, сияя точно комета. Адалин едва успел парировать удар клинка, просто неимоверной силы. Принца отшвырнула назад, убийца крутанулся, и два мостовика упали с выжженными глазами. Другие потеряли наконечники копий, пытаясь заколоть шинца. Зет вырвался из-под навалившихся тел. На его собственном теле виднелось несколько кровоточащих ран. Не успел Аделина глазом моргнуть они. Они закрылись, и кровь перестала течь. Все как говорил Каладин. Адалина охватила внезапная жуткая слабость, когда он понял сколь незначительны на самом деле их шансы на победу. Убийца метнулся к Далинору, державшемуся в задних рядах атакующих.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 Некоторые мостовики помогли раненым товарищам подняться, другие обратились к убийце и приняли боевое построение. Их лица исказила ярость. Шинец опустил свой клинок и повернулся, чтобы уйти. «Ублюдок!» — заорал Адалин, бросившись за ним. «Ублюдок!» Из-за слез он почти ничего не видел. Зет остановился и направил меч на юмышу. Принц замер. Буря-свидетельница, как же сильно болела голова. — Я сделал свое дело, — прошептал убийца. — Все кончено. Он отвернулся от Адалина и продолжил свой путь. — Клянусь преисподней, это я тебя прикончу! Адалин вскинул осколочный клинок над головой. Неправедник развернулся и с такой силой ударил по лезвию его клинка собственным мечом, что Адалин отчетливо услышал хруст в своем запястье. Клинок вырвался из его пальцев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 Адалин, хрипло дыша, ждал удара. Он смотрел в небо. — Отец, прости. — Я. — Я. — Что это? Он моргнул и уставился на нечто светящееся, спускавшееся с неба, точно падающий лист. Фигура. Человек. Далинор. Великий князь медленно парил, словно весил не больше облачко.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 Нет! А потом мимо великого князя Халина пронесся полыхающий огненный шар, похожий на падающую звезду. Он рухнул на земь и от него во все стороны разошлись волны бурисвета, света, точно белый дым. В центре был человек в синем. Он присел одной рукой упираясь о камни, а в другой сжимая светящийся осколочный клинок.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 Бросил Каладин, и облачко буресвета вырвалось из его рта. «Но небеса и ветра принадлежат мне. Они мои по праву, и твоя жизнь тоже».